с фирменным знаком знакомого компании «Квадрат» с кольчатым плетением внутри. На карточке, как я успел разглядеть, было несколько написанных от руки строчек. Теллер нацепил очки, прищурился и проговорил. «Вот что у меня тут написано. В десять утра детектив Гарри Боск, сотрудник Пула». «Пула», как я понимаю, означает «Полицейское управление Лос-Анджелеса». Это написала моя Одри, добросовестный аккуратный работник. Она у меня 18 лет трудится, с тех пор, когда я начал делать в долине всякую чепуху для телевидения. Можно было бы сообщить, что я долгое время был детективом. В прошлом году ушел из пула, вероятно, я неясно выразился, и ваша Одри не поняла меня, не вините ее. «Я ее не виню», — отозвался Тейлор, глядя на меня поверх очков. — Так что ж вам от меня нужно, детектив, или, лучше сказать, мистер Босх, еще две с половиной мили ехать? Справа от Тейлора стоял тренажер для брюшного пресса. Я присел на него, ничего не зацепив, достал из нагрудного кармана рубашки авторучку и приготовился записывать. — Не знаю, помните ли вы меня, мистер Тейлор. Мы с вами встречались четыре года назад, когда убили Анжелу Бентон. Я нашли мертвый в подъезде дома, где она жила. Дело тогда поручили мне. Я приехал к вам, и мы беседовали в вашем служебном кабинете. Со мной еще была моя коллега Кис Райдер. А, -а, -а! помню, помню, молодая чернокожая женщина. Она говорила, что знает, Анжи. Кажется, занимались в одном тренажерном зале. Вы мне оба тогда понравились, сумели внушить доверие, но потом куда-то пропали, и я ничего вас не знал. Мы с Киз Райдер работали в голливудском отделе Пула. Потом, через несколько дней, произошел тот большой налет с перестрелкой, и дело Анжелы Бентон передали в отдел по раскрытию грабежей с убийством, скача ногу. С велосипеда раздался негромкий звонок, и я подумал, что он, видимо, отмерил первую милю. «Помню тех мужиков, которые вас сменили!» — язвительно продолжал Тейлор. «Не понравились они мне!» Два сапога пара не внушали доверия. Один набивался в консультанты вместо того, чтобы искать убийцу Анжи. Как они еще служат? Одного прикончили, другой на пенсии. Я знал Дорси и Кросса. Что бы ни говорил Тейлор, они были хорошие сыщики. Середнячков с очков не берут. Но я предпочел не сообщать хозяину, что Джек Дорси и Лоутон Кросс стали известны всему Лос-Анджелесскому сыску благодаря жуткому невезению. Через несколько месяцев после гибели Анджелы Бентон они проводили расследование, зашли в голливудскую забегаловку перекусить, промочить горло, заняли отдельную кабинку с своими сандвичами и виски, и тут в кафе ворвался вооруженный грабитель. — Очевидно, что Дорси, сидевший лицом к двери, схватил за пистолет. Он летчик всадил в него пулю до того, как он успел спустить предохранитель. Еще не и грохнувшись на пол, Дорси уже был мертв. Затем грабитель выстрелил Кроссу в голову. Вторая пуля прошила беднягией шею и застряла в спине. Последним застрелили в упор бармина. Что произошло потом... Вопрос сугубо риторический, и в голосе Тейлора не звучало сожалений по поводу несчастья, постигшего обоих полицейских. Ничего, об убийстве Анжелы Бентон просто забыли. Тело покрылось пылью, как и дрянной костюм, который висел у вас в шкафу, пока вы не решили приехать ко мне. Мне пришлось проглотить обиду. Я даже кивнул как бы в знак согласия. Не знаю, что огорчало и раздражало его больше всего. не раскрытые убийства Анджелы Бентон ли то, что случилось после него, ограбление, еще одно убийство и прекращение съемок фильма. «Видите ли, те двое целых шесть месяцев пытались найти убийцу Анжелы Бентон», — произнес я. «Но вскоре произошло несколько преступлений. Валились новые дела, мистер Тейлор, и то, что в ваших картинах, у нас всегда хватает дел». «Да, дел всегда хватает», — усмехнулся Тейлор. Слышим эту отговорку? Ссылки на перегрузку. Не новость?» «Убита молодая женщина. Похищена крупная сумма денег. Что делать? У нас новые дела».